Плавий и Тацит описывают также и элементы психологической войны евреев. Когда наступил день, в который надо было раздавать воинам жалованье, командиры построили войска в виду врага и принялись отчитывать каждому деньги. При этом евреи, достав вооружение, до этого спрятанное в ларях, вышли в доспехах и верхом на лошадях. И не было ничего приятнее этого зрелища для своих, и ничего страшнее для врагов. Флавий относит эту демонстрацию римлянами силы ко времени после штурма первой и второй стены Иерусалима. Тацит же внушает ложное представление о том, что это было в самом начале осады. Важно отметить, что город защищали не только евреи, но и Иудумеи. Что естественно, учитывая происхождение династии Ирода. Лавий описывает Идумеян как отдельную силу, хотя и стоящую также под командованием еврейского начальника Симона. Симону принадлежит первенство в обороне города, что оправдовано его положением главнокомандующего самой большой из сил евреев. 10.000 его собственных людей и 5.000 идумеян, и, и ролью сыгранной им в осаде Иерусалима. Тацит далее продолжает: Было там три полководца и столько же войск. Внешнюю самую длинную стену защищал Симон, среднюю Иоанн, которого звали также Баргиорой, описка Пискатацита, так как Баргиорой звали самого Симона. В храме Илиазар Симон и Иоанн были сильны численностью и вооружением своих армий. Илиазар неприступным положением храма, однако была и вражда, коварство и поджоги, так что сгорели большие запасы зерна. Действительно, три воеводы для одного города как-то многовато. Иоанн озлобился и послал в храм своих людей, якобы для принесения жертвы. А они убили Элиазара, перерезали его отряд и захватили сам храм. Иоанн считал, и правильно считал, храм самой неприступной частью города. Так Иерусалим разделили на две стороны. И лишь с приближением римлян угроза войны заставила горожан и ополченцев пойти на примирение. Конечно, когда римский 10 легион во всей красе начал строить лагерь на Масленичной горе, тут любой забудет прежние обиды и встанет плечом к плечу. Упомянутый Симон – это, несомненно, Симон Баргиора, происходивший, возможно, из семьи празелитов из Герасы. Симон Баргиора был выдающимся предводителем и тежно настроенных низших классов и освобожденных рабов. Иудейская война 4.508. Его горячо почитали те сторонники, готовые сделать что угодно по его приказу. Он был выбран победителем Флавиями как главнокомандующий евреев для казни во время триумфа, знаменовавших его поражение. и Иуханан бен Леви был противником Иосифа во время его деятельности в Галилее. Поначалу, державшийся умеренных взглядов и тесно связанный с высшим и средним классом, Он постепенно стал сторонником самой крайней политики, однако он никогда не стал проповедником социальной революции и тем более не рассматривал своими сторонниками как царь и мессия. Элизар же из греческой семьи может рассматриваться как лидер Иерусалимской группы зелотов. Его боевые силы составляли 2400 человек. Всего, согласно Флавию, Силы, находившиеся под командованием Симона Бар-Георы, насчитывали 10 тысяч человек, к которым присоединились 5000 идумеян идумиян, тысяч бойцов было в распоряжении Иоанна, 2400 – Элеазара. Мы приходим, таким образом, к суммарной цифре 23 тысячи 400 боеспособных человек, которые осаждали 60 тысяч римлян и их солдат союзников. Тацит считал, что город обороняли 600 тысяч человек, что, конечно же, абсурдно. Он хоть и был проконсулом Азии, но на руинах города, видимо, никогда не был. Иначе бы увидел бы, что и для 20 тысяч город был бы тесен. Но за оружие взяли все, способные его носить, и оказалось их больше, чем обычно для такого населения. Римский историк далее подытоживает. Вот против какого народа и народа Го-Цезар Тит, убедившись, что место исключает взятие приступом и быстрый исход войны, решил действовать с помощью осадных сооружений и насыпей. Каждый легион получил задание и стычки были прекращены, пока сооружалось все, что только было изобретено древними и современными умельцами для взятия городов. Бери в досады после поджога храма, храма предводителей евреев, предлагали уйти из Иерусалима в пустыню. Большая часть предпочла умереть. Город пал, храм погиб. Некоторое время город оставался в руинах, среди которых ютились немногочисленные оставшиеся жители. Когда было подавлено еврейское восстание против римлян, вспыхнувшее в Александрии и распространившееся в 115-117 годах на другие города Египта, Киренайки и Ливии на всех евреев империи обрушились кровавые репрессии, а на храмовой горе в Иерусалиме было воздвигнуто языческое капище.